Глава 36. Исповедь профессора Пупа. До виллы циркачей профессор добрался лишь поздним вечером. Электричество, питавшее моторы канатной дороги, оказалось отключено, и кабину пришлось двигать вручную. Главное здание, как и домик прислуги, было мертво, двери заперты, в окнах темнота. На долгие крики никто не отозвался — и он поступил так же, как хозяева виллы с храмом его любви. Взял камень и вошел через хрустальную витрину парадного. Первым делом Пуп направился в лабораторию, но огромный зал оказался пуст. Церковный орган, физгармония, шкаф-пустоскоп и все другие приборы исчезли без следа. Это открытие его совсем не расстроило, напротив, вызвало чувство холодного удовлетворения. Двери кабинетов и комнат были заперты, мебель, скульптуры и картины в холлах и коридорах убраны белой холстиной, словно обитатели дома, съехали до следующего сезона. От своей комнаты у профессора имелся ключ, и он обнаружил, что в вещах копались, и все самые важные записи и дневники, хранимые в чемодане под кроватью, исчезли вместе с чемоданом. Но и к этой новости он отнесся с полным равнодушием. Лишенный душевных и физических сил, Якоб рухнул на постель и сразу уснул. Во сне он погружался в пучину зеленых крон, которые все не кончались, держа его в подвешенном состоянии. Это было кстати. Так он не боялся опуститься ниже и ненароком коснуться ужасного шкафа-гробницы. Листва, приникая со всех сторон, шептала о том, что путешествовать легко — Надо только дождаться попутного ветра и отпустить себя. И чем дольше так продолжалось, тем отчетливее в ее шелесте проступали знакомые серебристые нотки. Но сама Мелия не появлялась, только ее голос звал, увлекая за собой в глубину леса. И он несся следом, как в день их первой встречи, с надеждой распахивая объятия. Но едва смутная тень милой беглянки оказывалась вблизи, Якоб ее касался, как тут же пальцы резало безжалостное полотно пилы. Под утро со стороны ущелья донесся шум моторов, но у него не было сил даже пошевелиться. Такими тяжкими, словно цепи с ядрами, были видения. Встал он, когда за окнами далеко был день, и часы в безлюдном холле играли пол второго. Поп спустился в подвал и долго стоял перед канистрами с авиационным керосином, то снимая, то надевая очки, но так и не тронул, вышел из дома, как был в прожженной рубахе и сюртуке. Следуя мимо площадки фуникулёра, он с прежним безразличием отметил, что и шатра на другой стороне ущелья нет, и побрел по горной тропке, куда глядят глаза. Профессор карабкался по склонам, продираясь сквозь лесные заросли. Он шел в местах, где до него не ступала нога человека, а однажды чуть не погиб в лапах барса. Питался путник тем, что давал лес, и только когда падал от изнеможения и голода. Его лицо осунулось и заросло совершенно белой бородой, руки покрылись садинами, а одежда превратилась в лохмотье. В сердце якобы тоже царила разруха. Некогда аккуратные аллеи и газоны были погребены под грудами мусора и щебня, Здания всех персональных министерств и музея собственных историй лежали в руинах. Кое-как сохранился павильон службы помощи ближнему и мемориальная колонна с именами родителей, верхушка которой отвалилась, раскатившись на цилиндры и напоминая останки древнегреческого храма. Островки грушевых деревьев были сметены ударной волной, однако полигон со всеми его сооружениями почти полностью уцелел — Вероятно, если бы в душе Пупа случился вселенский потоп или еще более страшное землетрясение, он бы все равно трудился. Эти странные транспортеры и краны, торчащие стрелами вверх, им все было нипочем, слегка погнутые, они торчали в прежнем направлении. Вполне возможно, эти загадочные механизмы и были виновны в том, что произошло. Не будь их разве якоб смог бы тащить на своих плечах весь груз научных открытий. Ведь он без посторонней помощи сделал то, что было не под силу целым академическим лабораториям. Хотя нет, главному открытию ученого привела Мелия. Его любовь, его боль, его божественное исцеление и незаживающая рана. Он не мог и не хотел прощать себе того, что случилось с милой дриадой, и чувство вины постоянно усиливалось. Ему было не недосуг дать себе отчет. Чем шире человеческая душа, чем больше сердце, тем сильнее разгоняются на его просторах такие сестры совести, как сомнение и терзание, тем страшнее бьют изнутри, переворачивая все с ног на голову и доводя порядочного человека до крайности. А в другом, тесном и глухом сердечке даже шевельнуться не смеют. Но разве он мог сейчас думать об этом, Разве хотел себя оправдать? В формулах с неизвестными величинами гениальный математик не допускал просчетов и ошибок, но с неизвестной темной личностью Жабона совершил величайшую из возможных. Между этой ошибкой и его эпохальным открытием можно было поставить знак равенства. Кто такой Жабон, для Пупа уже не было откровением. Увиденное в лабиринтах души ассистента, яснее слов выдавала его природу. А вот и Иронимус Ногус был понятен ему не до конца. Иллюзионист находился на грани между дозволенным и недозволенным, словно ширма, скрывающей от публики настоящего трюкача, способного вырасти во много раз больше толпы зрителей, поглотить ее целиком или самому превратиться в тьму людей, отдавая доверчивым душам весь мрак своих катакомб, туман-болот и изощренную путаницу подземелий. Но кто бы еще мог заставить якобы светлую голову, добряка и душку заниматься самым бесполезным в мире делом, питанием ненависти? А жабон смог. Но не отмстить он не станет, как бы того ни хотел — Все хорошее, чем его сверх всякой меры одарили родители, никогда бы не позволило причинить зло даже самому злу. но да и без своей любви он уже не способен на битву. Оставалось верить, что певучее волшебное крыло и дальше будет осенять то безымянное сердце, ведь оно наверняка не одиноко, раз так сияет. В памяти вновь всплыла гигантская алоэ и уютные домики счастливых детей Шекспира — и дорога к холму, рассыпавшаясями рядами звезд в глазах его любви. Что бы сказала Мелия встреть его сейчас в этом лесу, изможденного, потерянного и лишенного надежды?» Громкие голоса, зазвучавшие неподалеку, отвлекли профессора от горестных раздумий. Люди за стеной зелени перекликались друг с другом, занятые каким-то делом. Шатаясь, он направился в их сторону и выбрел на лужайку, где были незнакомцы. Но ему, много дней не видевшему ни одной живой души, эта встреча не принесла радости. Более того, она привела его в ярость. На мужчинах были робы-лесорубов, а в руках они держали пилые топоры, собираясь валить гигантскую реликтовую лиственницу». «Не сметь! Бегите прочь, несчастные!» и, взмахивая руками, словно птица, пуп на нетвердых ногах бросился на дровосеков. Ведь эта девушка, живая душа, восклицал, пытаясь преградить путь к дереву. Рабочие сначала просто отмахивались от полоумного старика, спустившегося с горы, но потом один из них оттолкнул его в сторону. Но и этого несильного толчка хватило, чтобы свалить ослабевшего ученого с ног и он, лёжа на земле, беспомощно наблюдал, как дерево начинает шататься и тоже падает на землю. Лесорубы принялись распиливать ствол на части, и якобы с одраганием смотрел, как они слаженно трудились. Закончив работу, мужчины собрали свои орудия и ушли, оглядываясь и говоря в полголоса. Он был готов насовсем остаться рядом с изуродованным телом растения, истинного друга, безропотно отдающего и свою тень, и плоды, и жизнь человеку. Но лесной мотылек, порхая над головой, словно призывал его встать на ноги. Собравшись силами, пуп поднялся и, обходя опилки, словно лужицы крови, направился в сторону, куда ушли безжалостные люди. Через полчаса тропинка вывела к дороге, а та привела в город, раскинувшийся у подножия гор. Профессор очень ослабел и нуждался в лечении. Заявить о себе было сейчас его единственной надеждой, и Иронимус неоднократно уверял, что фотографии изобретателя будут во всех европейских газетах. Кутаясь в пол рваного сюртука и ужасно стыдясь своей вероятной знаменитости, он остановил какого-то прохожего и назвался, но тот только пожал плечами и пошел дальше». «Вы не узнали меня из-за бороды», — крикнул ученый ему вслед. «Я прежде никогда не носил такую бороду, но это я, профессор Пуп, создатель пустоскопа». Более ни с кем заговорить не удалось. Встречные шарахались от изможденного пожилого оборванца, и он только крутил головой, наблюдая, как тот или иной горожанин меняет сторону улицы. Через полчаса бесплодных попыток найти сострадания. Профессор оказался на городской площади и, бредя мимо тумбы с театральными афишами, увидел знакомое лицо с орлиным носом и аккуратными усиками. «Путешествие в парадис», как гласил плакат, обещало затмить легендарный трюк маэстро с дирижаблем. Премьера реалистичного шоу экстравагантной знаменитости должна была состояться на острове в Атлантическом океане. «А какое сегодня число?» — потерянно простонал пуп, бросаясь к мальчишке, слоняющемуся неподалеку. «Опоздали!» — паренек наизусть знал, где какая афиша. «Представление завтра, а до острова еще ого-го!» — он оглядел костюм незнакомца. «Но не переживайте, бесплатно вас пустят только в церковь». «В церковь?» — ученый пошатнулся, опираясь о тумбу. «А как туда пройти?» Мальчуган ткнул большим пальцем за спину, и он, подняв голову, увидел потемневшее от времени здание собора на другом конце площади. Проследовав мимо нищих, встретивших его подозрительными взглядами, яко показался в торжественном полумраке, озаренном блеском свечей. Я у. нахлынувшие рыдания не давали сказать ни слова, я у. «Убил!» — наконец выдавил он и был незамедлительно препровожден в исповедальню. «То, что вы совершили, — большой грех!» Падре впервые за время службы в этом приходе сказал «вы», словно устанавливал дистанцию с исповедуемым. «Скажите, вы отняли невинную душу или погубили взрослого человека?» Пуп глубоко вдохнул, собираясь силами. «Я убил ту...» «Кого любил больше всех на свете?» Падре тоже вздохнул. «Вы сделали это своими руками?» «О, только и смог вымолвить Якоб. В вашем преступлении была пролита кровь, или вы совершили убийство другим, бескровным способом?» Священник посмотрел на колючки и сухие веточки, запутавшиеся в спутанной седой бороде прихожанина. «Для Веры это принципиальный вопрос». «Нет», — профессор жал зубы, «ни то, ни другое». Падре зашевелился, приближая лицо к резной перегородке. «Однако вы дали понять, что убили своими руками?» «Да», — выдохнул пуп, «но не в буквальном смысле». «Значит, вы не убивали лично?» «Нет, не убивал. Выходит, вы подговорили кого-то на это злодеяние?» Якоб только пожал плечами. «Но кто она?» «Ваша несчастная жертва. Вы хорошо ее знали?» «О, она мне была и как мать, и как жена, и как сестра. Я никого еще так не любил». Священник выпрямился на скамье. «Прошу вас, говорите яснее. От этого зависит помощь, которую вам окажут». Пуп сжал голову и принялся раскачиваться взад-вперед и стонать. «Я не знаю, — промычал он, — не знаю, как сказать». «Назовите хотя бы возраст вашей жертвы», — Падро вздохнул. «Сколько ей было лет». Исповедуемый тут о чем-то вспомнил, и слезы хлынули из его глаз с новой силой. «Ой, об этом так и не спросил», — прородал он. «Но, судя по дереву, в котором она жила, ей было больше ста лет». В исповедальне на время воцарилась тишина, слышалось только недоуменное сопение на одной ее половине и жалобные всхлипы на другой. «Хм, я не совсем понимаю, о ком речь, — нарушил молчание падры, И при чем тут дерево?» «Речь о Дриаде». Пуп справился с комом в горле. «Вот при чем тут дерево?» «Погоди, сын мой, — служитель вернулся на «ты». «Дриады и не живут в нашем мире, а лишь в легендах и мифах. Как же можно убить миф?» «Увы, святой отец!» — схлипнул профессор. «Человеку и такое под силу!» «Если я тебя правильно понял...» «Кончик носа в синих прожилках просунулся в ажурное плетение...» «Твоя жертва не из плоти и крови, так?» «Да, но это не меняет дело...» Якоб провел ладонями по заросшим щекам... «Я преступник, святой отец». «Но Дриада не могла жить в реальности. Значит, и убить ее ты не мог», — возразил священник. «Это все плод твоей фантазии». «Да, Дриады живут в сказочном мире». Пуп вздохнул и сложил руки на груди. «Но фантазия — единственное, что делает людей людьми. Мы с ней одной крови, и я совершил смертоубийство». Умоляю, святой Отец, отпустите мне этот грех. За тобой нет греха, сын мой! голос служителя звенел, как на проповеди. Ты погубил вымысел, иллюзию, но это не преступление. Такое случается сплошь и рядом. Да как же вы не понимаете, весь содрогаясь, отчаянно воскликнул ученый. Убить фантазию, убить чувства — это все равно, все равно, что убить! Священник встал, стягивая с шеи шелковую столу. «Для людей это не грех, сын мой. Прочти десять раз, Ава, Мария. Это примирит тебя с твоей выдуманной болью». Но ведь человек и есть чувство. «Скажите, святой отец, разве я не прав?» Пуп впился пальцами в решетку. «Поверьте, я знал много сердец. Если мы думаем о ком-то, если любим кого-то, мы тянемся к человеку мечтой, чувством». «Мы — то самое чувство, которое нами сейчас овладело, ему всецело мы подчинены. Кто человек без грез, без иллюзий, глиняный болванчик, голем?» Его снова начали душить рыдания. «Ты ни в чем не виноват, сын мой!» — голос Падре звучал уже снаружи исповедальни. «Таинство окончено, ступай с миром!» «О, как же нам просто убить невидимое!» Роняя слезы, якоб вышел из собора на дневной свет. Не скрывая грима, с искажавших лицо, бормочая и жестикулируя, он побрел теми же улочками прочь из города. «Лес, лес, милый лес!» — шептал, уходя все дальше от людей. «Прими меня в свои зеленые верные объятия!» Чем ближе становилась лиственничная роща, тем меньше текли слезы, а вскоре его лицо совсем разгладилось. Остановившись среди деревьев, Якоб поймал что-то в воздухе и, приоткрыв ладонь, улыбнулся. Прижимая кулак к груди, он шагнул в густые зеленые заросли, и больше никто из людей не видел гениального ученого и первооткрывателя пустоты профессора Якоба Пупа.